Глава третья. Я ехал на заднем сиденье такси и с удовольствием смотрел, как за окном меняется вид. День начался очень неплохо. Новая клиентка, молчаливый таксист. Наверное, вечером стоит позвать гиди в бар, выпить за новую работу. Я угощаю. Поездка шла гладко. Мы почти не останавливались. Дорога была свободной, небо ясным. Говорят что когда-то были пробки, заторы из-за избыточного количества машин на дорогах, не приспособленных к столь интенсивному движению. Так это описывали. Звучит крайне неприятно. Я верю, что так было на самом деле. Не то, что некоторые мои ровесники, у которых напрочь отсутствует воображение. Возможность меняться телами в сущности всего лишь сделала жизнь удобнее и, видимо, дала еще один козырь, той невидимой руке, которая приводит все в равновесие. В результате люди не прекратили водить машину. Они лишь стали делать это достаточно редко, чтобы вождение снова обрело смысл. Подумать только, как бы эта дорога выглядела, если бы ею пользовались все. Не говоря о выхлопах и сотен тысяч труб. Какая неляпая цена за то, чтобы просто добраться из точки А в точку Б. Без сомнения, в этом отношении мы многое приобрели. Кто-то скажет, что этого достаточно, кто-то нет. В любом случае, реальность не спрашивает ни тех, ни других, как ей развиваться. Это произошло, когда мне было 4 года, так что я действительно ничего не помню. Я вырос в мире, в котором уже можно было обмениваться. Ну, то есть, все остальные могли. Семейная история, которую я успел узнать, рассказывает, что папа позвал меня в гостиную, чтобы показать что-то по телевизору. Я был маленьким, худеньким мальчиком, черноволосым и пучеглазым. На экране телевизора в нашей маленькой гостиной, рядом со свадебными фотографиями бабушки, которые папа почему-то решил повесить именно там, появились два англичанина, до крайности возбужденные. «Англичане никогда не позволяют себе таких эмоций, если речь не идет о футболе», и стали объяснять суть своего последнего изобретения. Репортаж включал много крупных планов синеватого пластикового браслета и простенькую анимацию. Два человека, между которыми в обе стороны направлены стрелочки. Папа утверждает, что я не проявил интереса и ушёл к себе в комнату. Я и правда не совсем понял, что это такое, и почему ради этого я должен был прервать то, чем был занят. Я строил из Лего дом для своего воображаемого друга и его собаки. Кирпичики складывались на качественный цемент из недр моего носа. А в соседней комнате на экране кто-то вещал о великом историческом событии. Все произошло быстро, и, как обычно, у непонятной новой технологии появились противники, которые говорили, что личность должна оставаться собой, что нас порабощают концерны, что прогресс слишком стремителен. Но человечество, естественно, не слушало. Зачем слушать, кого попало? Ведь оно не кто-нибудь, а человечество. И оно решило принять новое изобретение несмотря ни на что. Через два года такой браслет появился у папы и примерно у 80% населения западных стран. Английские изобретатели Джонсон и Пайк не только в одночасти стали миллионерами, но и вошли в аналы как люди, чье изобретение изменило мир раз и навсегда. Открытие Джорджа Джонсона и Фрэнсиса Пайка как и многие другие исторические открытия, было совершено благодаря сочетанию удачи, таланта, оригинальной идеи и, еще раз, удачи. Их целью, так, по крайней мере, позже писал в автобиографии Пайк, и так оба заявляли в интервью, которых за долгие годы дали бесчетное множество. Было разработать прибор, который позволит передавать информацию между двумя людьми, вне зависимости от расстояния, погоды, радиоволн и всяких прочих подобных мелочей. «Мы хотели взять за основу законы физики», — говорил Джонсон, «и создать передатчик, который сможет работать всегда, без радио, без спутников, прямое и непрерывное соединение, чтобы проверить свою идею, которая основывалась на вещах, недоступных мне, вроде квантовой запутанности» и хранилось в такой строжайшей тайне, что даже владельцам секретной формулы Кока-Колы оставалось только восхищенно покачивать головой и аплодировать. Они изготовили два браслета. Согласно этому первому эксперименту, передача информации предполагала получение данных из тел самих испытуемых. Постфактум оказалось, что именно это сделало возможным все, что произошло в дальнейшем. Если бы они попробовали просто поговорить друг с другом или передать последовательность нулей и единиц, то, скорее всего, все было бы иначе. Но почему-то они поставили эксперимент таким образом. Один браслет должен был считывать пульс того, кто его надел, а второй — пикать на низкой частоте, почти вибрировать, в том же темпе, синхронно, а потом то же самое в обратном направлении. Но тут обнаружилось... Несколько ошибок. Один из циклов был выстроен неправильно, по словам Пайка, с точностью да наоборот. Механизм вибрации тоже был неисправным. Оба прибора работали на слишком высоком токе. Дилетантизм, сказал бы я, но, видимо, здесь была достигнута как раз нужная мера дилетантизма. Когда Пайк и Джонсон надели браслеты, сидя каждый в своей комнате, и включили их, Они обнаружили, что изобретение ведет себя совершенно неожиданным образом. Джонсон вдруг понял, что видит комнату, в которой сидит Пайк. Пайк тоже ощутил, что смотрит на мир глазами Джонсона. Когда они попытались встать, подвигаться или выключить браслеты, их паника только усилилась, потому что хотя каждый из них смотрел на мир глазами другого, они все же управляли своими собственными телами. Результатом были сломанные ребро и мизинницу Пайка и легкое сотрясение мозга у Джонсона. Когда им удалось наконец выключить браслеты и снова начать смотреть на мир своими глазами, они поняли, что это изобретение станет чем-то большим чем просто очередное средство коммуникации. На исследования они потратили еще 2,5 года, скрупулезно проанализировали ход первого эксперимента, долго вносили изменения в механизм и, наконец, поняли не только, как им управлять, но и как расширить его действия, чтобы механизм мог делать то, чего ни один человек и представить себе не мог. Не сказать, чтобы мы в точности понимали, что делаем, Писал потом Пайк в автобиографии. Мы просто вводили разные числа, добавляли убирали переменные, создавали сотни различных конфигураций, и в конце концов нам удалось установить, что на что влияет. Так появилась конфигурация B145. Именно ей предстояло изменить мир. Джонсон и Пайк так до конца и не поняли, почему она работает именно таким образом. Но после того, как им удалось сделать много исправных копий, и когда они уже точно знали, что у них в руках, они связались с нужными деловыми партнерами, со всеми необходимыми административными инстанциями, которые должны были удостоверить безопасность изобретения, естественно, с прессой. Людям вроде моего папы их заявления казались бредом, но когда продукт вышел на рынок, и люди убедились, что он работает — Очень скоро все стали обзаводиться браслетами, и мир действительно изменился, если не перевернулся с ног на голову. Идея была простой. У Машика есть браслет, и у Хазелита есть браслет. Машика звонит со своего браслета на номер Хазелита. Хазелита видит номер того, кто ему звонит, на экранчике своего браслета. Говорит «О, это Машику!» и решает, отвечать или нет. Если он решает ответить на этот звонок, принять запрос от Машика, то два браслета устанавливают друг с другом контакт, и Машика с Хазелита обмениваются. Хазелита оказывается в теле Машика, а Машика – в теле Хазелита. Номера браслетов обновляются соответственно. Номер следует за хозяином, переместившимся в другое тело. И все. Теперь они будут жить в телах друг друга пока не созвонятся снова и не обменяются обратно. Джонсон и Пайк предоставили это как «новое транспортное средство», видимо, по причинам, связанным с процедурой государственной регистрации, с налогообложением или чем-нибудь вроде того. Вместо того, чтобы договариваться о подвозке до работы, теперь вы просто находите кого-нибудь, кому рукой подать до вашего офиса, а вам до его» вы обмениваетесь утром, обменивайтесь обратно вечером, и тем самым немало экономите на транспорте. Как просто. Не нужно быть гением, чтобы догадаться, что этими браслетами можно пользоваться и во многих других целях. Я всегда думал, что во всем, что связано с великими историческими изобретениями, как? Это самый важный и интересный вопрос. Так вот, это неверно. У Джонсона и Пайка не было ни малейшего представления о том, как работает то, что они придумали. Как маленькая материнская плата со всем, что к ней припаяно, может преодолеть невидимую преграду между душой и телом. Перепрыгнуть, как козленок. Они просто попробовали разные средства и комбинации, пока не остановились на Б-145, которая вдруг заработала. Поначалу они даже не знали, как получить патент на эту штуку не дадут ли его вообще. Только постфактум они осознали, насколько важно их изобретение. Важным его сделали последствия. Спросите сотни тысяч людей, которые занимаются межтелесным туризмом, жители экзотических мест, которые за плату сдают свое тело посуточно ленивым туристам и которые несут ответственность за тот факт, что во многих живописных деревушках Европы не больше 10% жителей находятся в своих телах. Или спросите десятки тысяч фитнес-тренеров, которые занимаются вместо других людей. Волонтеров, позволяющих инвалидам, слепым, глухим, больным самыми разными болезнями пожить в здоровом теле несколько часов или дней. Все они расскажут вам, как обмены изменили мир и их собственную жизнь. Потом посмотрите на вторую часть уравнения, на кокаинщиков, которые позволяют всем, кто хочет испытать действие наркотика, оказаться в их безнадежно больном теле и не испытать ломку, по крайней мере, телесную ее сторону. На людей, кто сам того не зная, изменил своему партнеру, который телепортировался на часок и оставил свое тело другому человеку, а тот не устоял перед соблазном на спекулянтов, которые не продадут вам билет на стадион, а просто позволят попасть на игру, будучи в их теле. Догадывайтесь, к чему это привело? Трудно найти сферу жизни, которая не претерпела бы изменений, от официально признанных религий до научных исследований, от бизнеса до жизни ЛГБТ, от массовой литературы до авангардной поэзии. Все почувствовали, что мир изменился, «Транспорт?» «Ну да, конечно». Я наклонился к водителю. «Можете остановиться здесь на пару минут? Я хочу выйти купить сабих». Он поднял большой палец в знак согласия и повернул руль вправо. «Я не хочу сказать, что транспорт не претерпел изменений после появления обменов. Равновесие установилось по-новому, это понятно». Многие люди все еще предпочитали проводить большую часть времени в своем собственном теле и, если возможно, ездить на работу. Обычный человек хочет оставаться самим собой и, по возможности, не меняться. Но если работа была слишком далеко или риск пробок, даже не самых страшных, по пути туда был слишком велик то они просто выбирали новый способ езды автостопом, поиск того, кто живет недалеко от их места работы и работает недалеко от их дома. Итак, на одном конце спектра были консерваторы, которые предпочитали ездить всюду сами, а на другом – те, кто жил в домах без дверей и других входов и выходов. Они могли выйти из дома, только поменявшись телами. В богатых районах некоторых городов можно найти дома, в которые никак нельзя физически попасть, из которых никак нельзя выйти. Полная защита от грабежей и нападений. Правда, придется заметить, что при этом вы, по крайней мере, ваша телесная оболочка, выходите из дома только ради... На самом деле, не выходите вообще. Так что дорожное движение просто достигло новой точки равновесия, когда максимальное количество людей может ездить без пробок. В том, что касается перелетов, дело обстояло иначе. Многие предпочитали не летать, а меняться телами с друзьями в других странах или с людьми, которые занимались гостиничным бизнесом. Выход браслетов на рынок оказался для авиаперевозчиков роковым ударом. И теперь самолеты перевозят в основном грузы, а не людей. Те, кто помешан на перелетах, или лудиты, которые против обменов по идеологическим причинам. Летают на грузовых самолетах. Там еще оставили несколько сидений. Лудиты и я. «Острого соуса побольше», — попросил я продавца. Он поднял полную ложку и показал мне, вопросительно наклонив голову. «Да, столько», — ответил я. «И побольше баклажанов. В обе порции». По пути обратно к такси я прошел мимо Мейера. У нас такая традиция. Каждый раз, когда я тут останавливаюсь... «Я покупаю две порции. Одна из них для Мейера, который живет на лавочке под сосной, в пяти метрах от киоска. Он читал какую-то тонкую, потрепанную, некогда оранжевую книжку. Что-то авторство исая Лейбовича. Всякий раз, когда я прихожу, он читает что-нибудь новое. Библиографические сокровища, которые люди выбрасывают. Лишние экземпляры из библиотек, энциклопедии» которые никому уже не нужны». Он протянул руку, не отрывая взгляда от книги. «Сделай одолжение», — сказал он, когда я вложил сабих ему в руку. «В следующий раз клади поменьше острова соуса. Раньше перец тебе не смущал», — удивился я. «Теперь у меня от него болит живот», — ответил он. «Я пытаюсь есть меньше острова. «Хорошо, я записал». — сказал я. — В следующие разы поменьше острого соуса. — Если тут буду именно я, естественно. Добавил он, как обычно. — Не ты, так тот, кого ты -то уговоришь поменяться с тобой. — ответил, как обычно, я. Потом я вернулся к такси со вторым сабихом в руки. Водитель обернулся назад, показал на сабих, потом на сиденье и помахал пальцем. В переводе это означало... «Смотри, не напачкай мне тут». В ответ я тоже поднял палец и улыбнулся. Перевод мог быть «Все понял, не волнуйся». Но если что, всегда можно сказать, что я имел в виду только один раз. Он переключил передачу и вернулся на шоссе. Разумеется, до того, как появились все эти волонтеры, которые дали врачам возможность добираться до больных за считанные секунды. И все эти красавцы, в облике которых вы сможете пойти на свидание, если вы не в восторге от собственного тела. И все эти сантехники и электрики, которые готовы среди ночи переместиться в ваше тело, чтобы залотать течь на крыше или решить проблему с электрощитком. Так вот, задолго до этого власти поняли, что всю эту историю с обменами нужно регулировать. Поначалу они пытались отложить процесс регуляции, чтобы досконально изучить вопрос личного пространства. Все крайние случаи и бла-бла-бла. Но давление общества и необходимость отвечать что-нибудь гражданам все-таки убедили соответствующие инстанции, что это куда более срочный вопрос, чем кажется. К браслетам были присоединены устройства, которые фиксировали обмены и кодировали эту информацию, чтобы при необходимости можно было выяснить, кто когда и с кем обменивался. В каждом браслете хранился список обменов, произведенных с его помощью. Естественно, в результате возник огромный черный рынок взломанных браслетов, таких, из которых сумели вытащить устройство фиксации, или даже таких, которых можно было стирать или изменять записи об обменах. Черный рынок взломанных браслетов существовал многие годы. Анонимные браслеты, одноразовые браслеты, которые после использования обнуляют память. Браслеты, данные в которых можно редактировать. Я знаю, как это работает. Если вы дадите мне браслет производства одной из крупных фирм, я наверняка вспомню, как его открыть, покопаться в нем, добраться до внутреннего механизма и поиграть с его настройками. Но в конце концов, я перешел на более легальную работу. Итак, появились два вида обменов. Обычные, законные, которые совершает большинство людей. И черные, пиратские обмены, которые нельзя отследить. Ими пользовались преступники, террористы, иногда военные. И просто те, кто по той или иной причине не хотел, чтобы стало известно, что они делают. Приватность – это монета которая уже давно истерлась. Сегодня на такие монеты ничего не купить, но некоторые люди по-прежнему собирают их. Не то из принципа, не то по привычке. Но не столь важно, какой вид обмена вам по душе, обычный или пиратский. Важно, что мир вокруг вас изменился. Теперь вы живете в мире, в котором философы спорят. Что доказывает появление новой технологии? что тело и дух существуют отдельно друг от друга. Или, напротив, что то и другое материально. В мире, в котором религиозные наставники убеждают свою паству, что если кто-нибудь согрешит, находясь в чужом теле, грех все еще зачтется ему. В мире, в котором дебильные кинокомедии без конца жуют тему, я обменялся, но не знаю с кем. А драмы вновь и вновь прорабатывают сюжет, Я совершил ужасный поступок, находясь в чужом теле. Признаваться ли в этом? Десять лет назад Фрэнсис Пайк исчез. Точнее, его тело все еще с нами, но где именно находится он сам, неизвестно. Наверное, он примкнул к коллективу обменивающихся. В группе людей, которые определенным образом настроили свои браслеты и обмениваются друг с другом случайным образом. Раз за разом, когда Пайк перестал появляться на публике, люди, которые видели его, сообщили, что он ведет себя как-то странно, стали обсуждаться две версии событий. Либо Пайк сошел с ума, либо ему надоели славы и внимание, которые принесли ему браслеты, и он решил залечь на дно. Вторая версия звучала более убедительно. Наверное, где-то живет прыщавый парень, смуглый, с красными глазами, устами которого улыбается окружающим, лауреат Нобелевской премии. Появились законы. Множество законов. В большинстве своем люди обменивались далеко не каждый день, а если все же обменивались, то с одними и теми же знакомыми. Доверие по-прежнему было ходкой монетой, и чаще всего достаточно было переброситься с человеком порыв раз на заранее определенную тему, чтобы понять, кто перед тобой на самом деле. Но для всех остальных случаев, странных происшествий, обманов, всех ситуаций, когда человек, намеренно или нет, заставляет вас сомневаться, требовались законы. Производители браслетов обязаны были хранить записи об обменах, в которых участвовал каждый браслет. Обмениваться с кем бы то ни было, без его разрешения было запрещено. Был установлен минимальный возраст, когда можно начинать пользоваться браслетами. В большинстве стран он колеблется от 16 до 19. Браслет – это как транспорт или нет? Суд вынес прецедентное решение. В случае совершения преступления ответственность несет не тот, в чьем обличье оно было совершено, а тот, чья душа была в этом обличье. Целый мир законов, призванных упорядочить все это дело. И, разумеется, в этих законах обнаруживались лазейки. А еще бывали приступы. Они начались лет через 8 после того, как браслеты стали широко использоваться. И были двух видов. В первом, наиболее распространенном случае, все начиналось с сильной головной боли. Потом возникало ощущение покалывания в кончиках пальцев, в руках и ногах, а иногда чувство холода, главным образом в области шеи. И тогда происходил обмен. Без браслета – без набора номера, без всяких приготовлений. Просто вдруг вы обменивались кем-нибудь случайным, кто мог находиться в любой точке мира. С этим кем-то, очевидно, приключался такой же приступ. Он испытывал такую же головную боль, иногда ощущение покалывания и холода, а потом оказывался в вашем теле. Поначалу это называлось спонтанным обменом. Но по мере того, как таких случаев становилось все больше, за этим явлением закрепилось простое название – «приступ». Все знали, что люди имеют в виду, когда говорят «приступ». В особом отчете ООН, опубликованном 5 лет назад, сообщалось, что как минимум 2,2% населения Земли испытывали по меньшей мере один приступ. Новостные каналы рассказывали об этом отчете с воодушевлением человека – который докладывает о грядущей пандемии. Им удалось заставить общество впасть в панику на несколько недель, пока, наконец, они не оставили в покое этот редкостный и драгоценный пугающий факт. Что действительно было страшно, так это то, что некоторые из переживших такой приступ никогда не пользовались браслетами. Таким образом, никто не был застрахован. Второй вид приступов происходил похожим образом но без головной боли и прочих предупреждающих симптомов. Раз, и вы оказываетесь в чьем-нибудь теле. Вот так просто. С течением времени приступов первого типа становилось все меньше, а второго все больше. Я решил, что когда приеду домой, звякну гиди, договоримся куда-нибудь сходить. Если он не будет в тот момент занят очередным расследованием, приступы вызвали к жизни новую профессию детективов, задача которых искать, в каком теле вы оказались в результате приступа, в каком теле оказался ваш супруг, сотрудник или ребенок. Это и было работой гиди. Знаю-знаю, большинство просто звонит домой или кому-нибудь из близких и организует обратный обмен. Вот и все. Если у этих людей есть браслет, то все еще проще. В отличие от обычного обмена, который делается с помощью браслета, в ходе приступа номер не меняется. Так что можно позвонить на свой собственный браслет в надежде, что второй участник спонтанного обмена не идиот. Но так бывает не всегда. Ведь идиоты в мире существуют. И на протяжении человеческой истории идиоты обеспечивали заработком огромное количество людей. Гиди расследовал часть таких случаев, Иногда его нанимают, чтобы узнать, куда исчез человек, который обменялся и не хочет, чтобы его нашли. Это даже труднее. «Мой папа не любил браслетов, хотя и пользовался ими. Срезать путь невозможно», — говорил он. «Чтобы попасть из точки А в точку Б, нужно пройти все расстояние между ними». В определенном смысле это до сих пор верно. Только расстояние... Сейчас определяется иначе. Чтобы оказаться в другом месте, вы нажимаете на кнопку. Настоящее расстояние не физической природы. Чтобы стать человеком, которым вы хотите стать, чтобы определенным образом преобразовать свою душу, вам по-прежнему нужно пройти весь путь целиком, ведь эти действия делают вас собой. Лично я уж точно не могу срезать путь. И сколько бы я ни искал, Мне так и не удалось найти кого-то, кто страдает от такого же недуга, то есть того, кто тоже не может обмениваться, у кого браслет просто загорается и превращается в кучку пепла всякий раз, когда он пытается это сделать. В моем случае константой остается не только мое тело, но и ощущение, что весь мир испытывает нечто, чего я не понимаю, чего я не могу испытать, в чем я остаюсь не при делах. Почему-то я вынужден смотреть на все только своими собственными глазами и видеть, как весь мир обменивается ради любого пустяка. Весь мир, кроме меня. Такси остановилось у входа в дом, и мне пришлось перестать жевать, чтобы заплатить водителю. Он посмотрел на обивку заднего сиденья. Я вышел из машины, дожевывая остатки сабиха и втягивая воздух, чтобы острый соус поменьше обжигал и вдруг увидел, что она стоит и ждет у дома, опираясь на стену одной ногой. Увидев меня, она оторвалась от стены и пошла мне навстречу.